Глава девятая. Ненастное осеннее утро. Снег падает большими мокрыми хлопьями и тает на лету, не достигая земли. динь день, динь день. звенит, заливается колокольчик. Тоненькая фигурка дежурной по приюту воспитанницы мелькает по коридору. Проскальзывает в дортуары, не передавая звонить убийственно нудным, нестерпимо резким звоном. Заходит в спальню. Дежурит нынче Липа Сальникова, воспитанница среднего отделения. У нее тупое, скуластое, некрасивое лицо, толстые вывороченные губы и заспанные сердитые глаза. Разбудив старших, она перебегает в свою спальню, где ночуют средние, ее однокашницы. «Вставать, девицы, вставать!» — бойко покрикивает она, останавливаясь на пороге. Потом спешит в младший дортуар к стрижкам, Стрижки вставать! Разносится ее голос по комнате. Нечего, нечего лентяйничать. На уборку опоздаете того и гляди. Живо у меня, не то водой я качу Маленькие, круглые, как шарики, головенки, быстро отрываются от подушек. За ними и сами обладательницы шариков соскакивают с постели. Дети знают отлично, что с дежурными шутки плохи. Либо одеяло сдернет, либо еще хуже больет водою. А в тротуаре холодно и без того. Так выстудило за ночь. Липа торопливой походкой устремляется на середину комнаты. Там, задернутая темным абажуром, чуть мерцает висячая лампа ночник. В одну минуту выдвинут табурет проворной рукой на середину комнаты. Липа вскакивает на него, прибавляет в лампе огня, повернув светильню, потом снимает абажур. В дартуаре сразу становится светлее. Теперь ясно видно, кто из девчонок не встал и лежа прохлаждается в кроватях. «Вставать! Вставать!» — громким голосом кричит Липа и срывает мимоходом два-три одеяла с заспавшихся малышей. ай яй оставь, Липочка! Родненькая, миленькая, золотенькая!» — молит жалобный голосок. «Холодно! Липа!» Но Сальникова в ответ торжествующе смеется. «А холодно? Так вставай!» — Чуркова, это что же, дренушка этакая, до молитвы лежать будешь? И Липа, стремительно схватив с предпостельного столика кружку, бежит с нею в умывальную. Через минуту она возвращается, сияет той же торжествующей недоброй улыбкой. — Ты не слушаться? Так на же тебе! И все содержимое в кружке целиком выливается на малютку Олю. Липа неистово хохочет. Оля, мокрая, дрожащая, залитый сверху до рубашонки, вскакивает с постели. Испуганными глазенками впивается в свою учительницу. Она хочет сказать что-то и не может. Заикается, путается и, лязгая зубами, дрожит. — Ну, двигайся! Что ровно истукан стоишь? На молитву опоздаешь! — резко прикрикивает Липа. — А ты не смей Олю обижать! Она у нас слабенькая, того и гляди, заболеет! — выскакивая вперед, крикнула дорушка. — Не смей, не смей! Что за командирша такая? — запищали и другие стрижки, окружая внезапно тесным кольцом липу. — Ах вы такие сикие малыши! Грозить еще вздумали! — захорохорилась липа. — А ты не смей! — наседали на нее девочки. — Ах, сделай, милость, испугалась! Сейчас заплачу! — насмешничала липа. — А вот и испугалась! Небось, нас сорок, а ты одна! — крикнула внезапно, словно из-под земли выросшая Васса. — Небось, попадет тебе. — Попадет, попадет за Олю, защищали стрижки. — Цыц! Молчать! Не то няньку Варвару крикну! — пригрозила Липа. Няньке Варваре, спавшей обыкновенно в спальне малышей в углу у печки, вменялась в обязанность присматривать за стрижками и помогать горбатенькой Елене Дмитриевне в уходе за малышами. Сейчас няня как раз отсутствовала на несчастье Липы. Окинув быстрым взором в спальню, девочки убедились в этом. Липа Сальникова растерялась немного. Прямо на нее лезла Васса, сжимая в кулачки свои костлявые ручонки десятилетки. Красная от гнева Оня Лихарева, обычная заступница болезненной Чурковой, грозилась из-за плеч Вассы. Любочка Орешникова кричала в уши. «Злая липа, злющая, бесстыдница! И что выдумала маленьких обижать? Тете Леле скажем!» Липа Сальникова разом завесила свое положение. — Приходилось плохо. Надо было идти на мировую со всей этой мелюзгой. Быстро сунув руку в карман, Липа вынула оттуда залежавшийся пыльный кусок сахара и, протягивая его плачущей, Оля произнесла, смягчая свой резкий голос. — Ну ладно, ладно, будет. Ладно уж, поревела и будет. На, сахарцу. Эка невидаль, подумаешь. Душ заставили принять ненароком. Не зима еще, не помрешь. «А вот, девоньки, послушайте меня, что я вам скажу-то. Цыганка у нас объявилась. Гадальщица, слышите? Так твою судьбу тебе расскажет, что Люба дорого. Что с каким человеком через год будет, все увидишь. Приходите нынче вечером в наш средний дортуар. Гадалку вам покажем». Тараторила Липа, и глаза ее лукаво поблескивали на скуластом лице. «Я боюсь». Пропищала Оля Чуркова с невыспавшимися еще глазами, сосавшая сахар. «А я приду!» — смело крикнула Васа. «Кто со мной?» «Я!» — отозвалась Оня Лихарева. «И я!» — взвизгнула Канарейкина. «Уж и я, так и быть!» И девятилетняя Алексаша Кудрина вынырнулась за подруг. «А кто гадает-то?» — с любопытством осведомилась Любочка Орешкина. ж ты! Так тебе и скажи!» — усмехнулась Липа. «Придешь? Увидишь! Приходи только!» Настоящая цыганка, говорят тебе. — Липочка, душенька, скажи, скажи, кто? Пристали со всех сторон к подростку сальниковой малыши-стрижки. — Гадалку позови, Липа. — Ладно, подождете, скороспелки. Будете много знать, скоро состаритесь. Хохотала большая девочка и, не переставая смеяться, выбежала из тротуара. Я пойду уже вечером, погляжу на гадалку, — решительно заявила Оня всегда прежде своих сверстниц, отзывавшаяся на всякие шалости. И мы, и мы запищали другие. Нет уж, сидите дома, мы с вас сойдем, с Любочкой, да или к Саше прихватим, кто постарше. А вы дома с нянькой Варварой останетесь, с важностью говорила Оня. В младшем отделении, как и в старшем и в среднем, были дети разного возраста. Принимали сюда девочек от восьми до одиннадцати лет. С одиннадцати до 15 воспитанницы составляли второе среднее отделение, и с пятнадцати до 18 старшее, выпускное. Среди стрижек поэтому были совсем еще не смышленые малютки-восьмилетки и девятилетние, и десятилетние девочки вроде Любочки Орешниковой, Дарушки Ивановой, Васы, Они и Сони Кузьменко. Долго спорили и припирали стрижки, кому идти к гадалке в среднее в гости, И сойдет ли поход благополучно, тайно от тети Лели, которая строго запретила сходиться своим малышам со средними и старшими воспитанницами? Внезапно раздавшийся звонок к молитве прервал волнение малюток. Из соседней комнаты появилась знакомая горбатенькая фигура. И тетя Леля, хлопая в ладоши, стала сзывать свое маленькое стадо обычным призывом. «В пары, дети! В пары!» Начинался однотонный серый приютский день.